Глава 16. Подвести вас в спросил Роджерс Гранта, но Грант сказал: "Нет", объяснив, что у Милхауса стоит его собственная машина, и что он пойдет туда за ней. Марта вышла навстречу Гранту в ветреные сумерки и взяла его под руку. "Ничего?" спросила она. "Ничего. Пойдемте, согрейтесь". Молча идя рядом, они вошли в дом, и Марта налила Гранту очень большую порцию виски. Толстые стены не впускали внутрь шум ветра, и в комнате было тихо и тепло, так же как вчера вечером. Легкий запах карри просачивался из кухни. Чувствуете, что я готовлю для вас? Карри. Но не можете же вы кормить отдел уголовного розыска карри. Это то, что вам необходимо после того, как вы целый день наслаждались нашей английской весной. Конечно, вы можете вернуться в Белое олене, получить обычный воскресный ужин: холодное мясо из консервной банки, два ломтика томатов, три кубика свёклы и увядшились с салата». Гранта от отвращения передёрнула. Мысль о Белом олене была подобна смерти. Кроме того, завтра меня здесь не будет, и я не смогу накормить вас обедом. Я возвращаюсь в город. В данный момент я больше не могу выносить Миллхаус. Я останусь в городе, пока будут идти репетиции слабого сердца. То, что вы были здесь, спасло мне жизнь, сказал Грант. Он вытащил из кармана американский отчет и добавил: Прочтите это, пожалуйста, и скажите, не звякнет ли у вас в голове какой-нибудь колокольчик? Нет, покачала головой Марта. Ничего. А должно бы. Не знаю. Не показалось, когда я читал его первый раз, будто у меня в мозгу что-то предупреждающее зазвенело. Он снова какое-то время озадаченно смотрел на письмо, а потом убрал его. Когда мы оба вернемся в город, я хочу, чтобы вы представили меня вашему сержанту Вильямсу», — заявила Марта. Может быть, вы придете вместе с ним как-нибудь вечером на обед? Конечно, придем», — с довольной улыбкой согласился Гран. А что за неожиданная страсть к незнакомому Вильямсу?» Ну, у меня есть для этого две причины, причем совершенно не схожие. Первое, То, что с человеком, у которого хватило природной смекалки понять, что Вольтер Уикмер мямля, стоит познакомиться. А вторая то, что сегодня я видела вас весёлым один единственный раз после разговора по телефону с сержантом Уильямсом. А, это отозвался Грант, и рассказал Марти про Бенни Скола, про Учман и про то, как добродетельный Вильямс отделал их репортёров. И они развеселились и смеялись все время, пока ужинали. И Марта рассказывала забавные истории о театральных критических статьях, печатавшихся в Очмене. Только когда Грант собрался уходить, она спросила: "Что он намерен предпринять теперь, когда поиски Сирла оказались тщетными?" "Завтра утром я закончу кое-какие дела в Селкате и вернусь в Лондон доложить обо всем своему шефу", сказал Грант. "А потом Состоится совещание, на котором будет принято решение, что следует делать, если вообще следует делать что-либо. Понимаю. Ладно, когда вы с этим покончите, позвоните мне, пожалуйста. Тогда мы и соберемся как-нибудь вечером, когда сержант Вильямс будет свободен. Как замечательно, думал Грант, ведя машину Уикхем, «воистину замечательно, ни вопросов, ни намеков, ни мелких женских уловок в том, как она приняла ситуацию, Марта повела себя удивительно по-мужски. Возможно, именно такая независимость и пугала мужчин. Грант вернулся в Белый олень, позвонил в полицейский участок узнать, не было ли еще писем. Взял с буфета в столовой меню, чтобы проверить правильность прогноза Марты по поводу ужина. Надо будет сказать ей, что она забыла тушеный ревень и горчицу. И последний раз отправился спать в маленькую комнату под крышей. Сегодня вечером вышитое изречение на стене обещанием не звучало. Воистину, день грядет. Сколько свободного времени, похоже, было у женщин когда-то. Теперь у них есть все продукты в консервированном виде, а свободного времени нет вовсе. Но нет, дело не в этом. Дело в том, что женщины больше не проводят свое свободное время, вышивая изречение цветной шерстью. За Ширинг и два пенса, они идут смотреть Дэни Мински, иха хочу до упаду. Если хотите знать, он Грант, Считает, что этот способ отдохнуть после дневных трудов лучше, чем вышивать красным крестиком бессмысленный узор. Грант посмотрел на изречение, наклонил лампу так, чтобы оно скрылось в тени, и взял с собой в постель свой блокнот. Утром он заплатил по счету, делая вид, что не замечает удивления хозяина. Все знали, что тралли реки оказалось безуспешным, и все знали, что причиной повторного траления был обнаруженный предмет одежды. Существовали различные версии, какой именно предмет. Так что хозяин вряд ли мог ожидать, что Скотланд Ярд в такой момент покинет поле боя, а может, нашли улику, о которой никому не было известно. «Уезжайте, сэр!» «Не сию минуту, ответил Грант, читаемый мысли хозяина, как открытую книгу, и отнюдь не испытывая радости от того, что в этот самый момент к его имени пришлепнули печать неудачников. Он отправился в тримингс. В утреннем воздухе как бы витало успокаивающее раскаяние за вчерашнее. Природа ласково улыбалась, ветер стих, листья блестели, от дороги поднимался пар. Просто я забавлялась, дорогие, казалось, говорила английская весна промокшим, дрожащим смертным, поверившим ей. Машина рыча поднималась по склону в сторону Триминкса. Грант посмотрел вниз, на лежащий в долине Сэлкотс-Сент-Мэри и подумал: как странно, что всего три дня назад это было просто название, которое время от времени упоминало в разговоре Марта. Сейчас Сэлкотс занимал основную часть мыслей Гранта. И ещё слава богу, что ему не надо тут оставаться навеки вечной». В триминксе Гранту открыла дверь утончённая Эдит, которая была так потрясена всем случившимся, что почти совсем по-человечески испугалась, увидев инспектора. Грант попросил позвать Уолтера, и Эдит провела его в библиотеку, где было очень холодно, огонь еще не развели. Спас Гранта Уолтер. «Пойдемте в гостиную, предложил он. Мы пользуемся ею как общей комнатой, там зажжём камин. Грант поймал себя на том, что вместо благодарности он размышляет о собственных удобствах или об удобствах гостя заботился Волтер. Но ничего не поделаешь, так уж Волтер действовал на людей. Сегодня утром я возвращаюсь в город, сказал Грант. И прежде чем я представлю отчет своему начальству, мне хотелось бы уточнить один-два пункта. Да? Волкер нервничал и выглядел так, будто он не спал всю ночь. Когда я спрашивал вас о путешествии по Рашмер, Вы сказали, что получали почту в определенных почтовых отделениях. Да. В понедельник там, наверное, еще ничего не было, но во вторник и в среду, вы, очевидно, забрали все, что пришло. Не можете ли вы вспомнить, получил ли Сирл какие-нибудь письма в один из этих дней? Вспомнить не инспектор. Сирл никогда не получал никакой корреспонденции. Никогда? Вы хотите сказать, что он вообще не получил ни одного письма, пока жил в Триминксе? Насколько мне известно, ни одного. Однако лучше спросить Элис. Она разбирает почту, когда та приходит. Удивительно, как это он упустил такой мелкий факт из виду. И его отель или банк ничего не пересылали ему? Насколько я могу судить, ничего. Может, он предпочитал, чтобы письма скапливались? Некоторые люди по своей природе безразличны к письмам. Совершенная правда. Грант оставил эту тему. А теперь о ежедневных телефонных звонках проговорил он. Вечером в воскресенье вы звонили из Транстела в понедельник из Кейпла, во вторник из Фрайди-стрит, а в среду откуда в «В Подхач есть телефонная будка. Мы собирались разбить лагерь в самом пэт Подхач, но эта разрушенная мельница выглядела слишком уж ушмрачной. Я вспомнил, что чуть ниже по реке есть хорошее место для бивака, там, где река поворачивает на юг. Так что мы туда и отправились и сообщили в Тримингс о предполагаемом месте для лагеря. Да, я уже говорил вам, что так мы и сделали. Знаю. Я не собирался подлавливать вас. Просто я хотел бы знать, кто с кем беседовал во время этого разговора из хатч Уолтер минуту подумал. Ну, сначала я говорил с мисс Фич, потому что она всегда ждала звонка. Потом Сирл говорил с ней, потом подошла тетя М, миссис Гаруби, и немного поговорила с Сирлом. А напоследок я сам поговорил с миссис Гаруби. Улис были дела в деревне, она еще не вернулась, так что ни один из нас не говорил с ней в среду. Понимаю. Благодарю вас. Грант подождал немного, а потом сказал: "Наверное, вы не настроены рассказать мне, что было причиной вашей ваших разногласий вечером в среду. И поскольку Волтер медлил с ответом, добавил: "Вы не хотите это обсуждать, так как предметом раздора была мисс Гаруби. Мне бы не хотелось впутывать ее во все это", произнес Волтер. И грант не мог побороть в себе чувство, что это клише выражало не ощущение Уолтера, а убеждение, что именно так должен вести себя англичанин в подобных обстоятельствах. Как я уже говорил, я спрашиваю больше для того, чтобы прояснить личность Лэсли Сирла, чем для того, чтобы уличить вас в чем то Говорили ли вы о чем нибудь исключая того, что касалось мисс Гаруби, о чем бы вы не хотели, чтобы я узнал? Нет, конечно же нет. Просто это касалось Лис, мисс Гаруби. Это был чрезвычайно глупый разговор. Грант безжалостно улыбнулся. Мистер Витмар. К концу третьего года службы полисмен на опыте познает, что такое абсолютная глупость. Если вы просто боитесь, что некоторые с вашей точки зрения не лепятся, будет зафиксировано смелее вперед. Возможно, для меня это прозвучит подобием чего-то разумного. Ничего разумного в этом не было. Псирл находился в тот вечер в очень странном настроении, странном, подавленном. Не хватало только подумал Грант, на такой поздней стадии начать обсуждать версию самоубийства. Нет. На него казалось нахлынуло неуместное легкомыслие. А по дороге от реки он начал дразнить меня, ну, дескать, я недостаточно хорош для лис, для моей невесты. Я попытался переменить тему, но он не поддавался, пока я не разозлился. Он начал перечислять черточки в характере лис, известные ему и неизвестные мне. Он вытаскивал что-нибудь и заявлял: "Спорю, что этого вы о ней не знаете". Славные чёрточки. да, — не задумываясь, — ответил Волтер. "Да, конечно, очаровательный, но это выглядело все так ненужно и вызывающе". Он говорил, что, будь он на вашем месте, он ценил бы ее больше. Более того, он откровенно сказал, что если бы захотел, он оттеснил бы меня, оттеснил бы меня за две недели, утверждал он. "Он не предложил вам пари, надеюсь, не удержался от вопроса гран?" "Нет", ответил Волтер и посмотрел на него с удивлением. Грант подумал, что надо будет сказать Марте, что тут она ошиблась. Когда Сёрл заявил, что способен оттеснить меня, проговорил Волтер: "Я почувствовал, что больше не могу выносить его. Надеюсь, вы понимаете, инспектор, что меня обидело не то, что он считал меня хуже себя. Меня обидел его намек на отношение ко мне, лис, мисс Гаруби. Намек, что она уступит любому, кто испытает на ней действие своих чар". "Понимаю", серьезно», — произнес Грант. Спасибо, что вы рассказали мне все это. А вам не кажется, что Сирил сознательно провоцировал ссору? Мне это не пришло в голову. Я просто подумал, что у него такое настроение, вызывающее провокационное, что он немного не в себе. Понимаю. Благодарю вас. Мог бы я поговорить минутку с мисс Мишвич? Я не задержу ее. Вольтер провел Гранта в утреннюю комнату, по которой, как разыгравшийся котенок, бегала мисс Мисфич. А в ее рыжие всплохоченные как воронье гнездо волосы были засунуты два карандаша, жёлтый и красный. Третий торчал у нее изо рта. Увидев Гранта, она с облегчением вздохнула. Вид у нее был усталый и грустный. "У вас есть новости, инспектор?" спросила мисс Фич. из ее спины выглядывала лис, и Грант заметил в ее глазах страх. "Нет. Я пришел задать вам один вопрос, мисс Фич, и больше тревожить вас я не стану". Прошу извинения за беспокойство. Вечером в среду вы ждали звонка вашего племянника с отчетом о том, как проходит путешествие. Да? Так что вы говорили с ним первые. Я имею в виду первые жители Тримингса. А потом? Рассказать вам о чем мы говорили? Нет. Кто с кем говорил? О, ну, они звонили из вы, очевидно, знаете. Я поговорила с Вултером, а потом с Лэсли. Они оба были очень веселы. Ее голос дрогнул. Потом я позвала Эму, мою сестру, и она поговорила с ними обоими. Вы были при том, как она говорила с ними? Нет, я поднялась к себе в комнату послушать по радио, как имитирует Сьюзи Скландерс. Она выступает по средам в течение десяти минут один раз в месяц и делает это замечательно. А послушать ее как следует, когда тут же говорит Эмма, мне бы, конечно, не удалось. Понимаю. А мисс Гаруби? Лись вернулась из деревни слишком поздно, и поговорить с ними не успела. В котором часу это было, вы не помните? Точно не помню, но должно быть что-то примерно минут за двадцать до обеда. В тот день мы обедали рано, потому что моей сестре нужно было идти на собрание МОПВ. Обед в Тримингсе всегда то начинается раньше, то отодвигается, потому что кому-то куда-то нужно идти или кто-то должен откуда-то прийти. Благодарю вас, мисс Фич. А теперь, если вы разрешите мне еще раз взглянуть на комнату Сирла, больше я вас беспокоить не стану. Да, конечно. Я отведу инспектора наверх. Вмешалась Лис, игнорируя тот факт, что было бы естественнее, если бы Гранта проводил Уолтер, который все время толкался где-то поблизости. Прежде чем мисс Фич успела запротестовать, Лис поднялась из за пишущей машинки и вместе с инспектором вышла из комнаты. Вы уезжаете, инспектор, потому что пришли к какому-то выводу или потому что не смогли этого сделать? Впрочем, наверное, я не должна задавать такие вопросы, проговорила Элис, поднимаясь по лестнице. Мой отъезд рутинная процедура. Я должен выполнить то, что обязан сделать каждый офицер полиции: представить отчет начальству, и пусть оно решает, что означают обнаруженные мною факты. Но сначала, без сомнения, вы суммируете их сами, и многие вычитаю. Суховато произнес Грант. Сухость и вот он и ускользнул от Лис. В этом деле трудно усмотреть здравый смысл, сказала она. Волтер говорит, что Лесли не мог случайно упасть в реку, и все же он упал. Как ты упал? Лис остановилась на площадке перед комнатой в башне. Свет, падавший сквозь окно в крыше, высвечивал каждую черточку ее лица. Повернувшись к Гранту, она проговорила: Единственное, что не вызывает сомнений во всей этой неразберихе, это то, что Волтер не имеет никакого отношения к смерти Лесли Сирла. Пожалуйста, верьте этому инспектор. Я защищаю Волтера не потому, что он это он, и я собираюсь за него замуж. Я знаю его всю жизнь и знаю, на что он способен, а на что нет. Он не способен учинить физическое насилие над кем-либо. Пожалуйста, поверьте мне. У него у него просто не хватит на это характера. Даже будущая жена считает его рохлей, заметил Грант. И не обманывайтесь насчет этой перчатки, инспектор. Поверьте права, самое вероятное объяснение то, что Лэсли подобрал ее и сунул в карман, собираясь потом отдать мне. Я искала вторую из парой в отделении для перчаток, но ее там нет. Так что, скорее всего, они вывалились из машины. Лэсли нашел одну и подобрал. А почему он не положил ее обратно в машину? Не знаю. Почему человек делает то, а не другое? Сунуть что-нибудь в карман это почти рефлекс. Главное, он не стал бы хранить ее, как сувенир. Лэсли вовсе не испытывал ко мне подобного чувства. Главное, подумал Грант, не то был ли Лесли влюблен в Лис, а то считал ли Уолтер, что Лис влюблена в Лесли. Грант очень хотелось спросить Лис, что происходит с девушкой, если она помолвлена с мямлей, и вдруг приходит падший ангел, беглец из Атлантиды, переодетый демон. Однако вопрос, который, казалось, был очень к месту, остался незаданным. Вместо этого Грант спросил Лис, получал ли когда-нибудь Сирил письма, пока жил в Триминксе, и она ответила, что, насколько ей известно, не получал ни одного. Потом она ушла вниз, а Грант вошел в комнату в башне, аккуратно прибранную комнату, где Сирил оставил все, кроме примет своей личности. Грант еще не видел эту комнату при дневном свете и несколько минут постоял у трех огромных окон, глядя на сад и на долину реки. Есть некоторые преимущества в безразличном отношении к внешнему виду вашего дома. Можно прорезать окна там, где, как кажется хозяину, они нужнее всего. Полюбовавшись видом из башни, Грант вернулся к тому, зачем пришел сюда, просмотрел еще раз вещи Сирла. Терпеливо, предмет за предметом, перебирал он одежду и другие вещи, тщетно пытаясь найти хоть какое-то указание, наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку. Он сидел на низенькой скамеечке, коробка с фотопринадлежностями стояла перед ним на полу. В ней было все, что могло понадобиться фотографу. Гранту не приходило на ум ничего, ни реактива, ни какой-нибудь технической новинки, которых могло бы не доставать в коробке. Её не трогали с места с тех пор, как Грант последний раз видел ее, и пустое пространство все еще хранило очертания вынутого предмета. Это было пространство, лишенное каких-либо особых примет. Каждый день вещи вынимают из ящиков и пустые места хранят их очертания, следы их былого присутствия. Нет никаких оснований предполагать, что вынутый предмет имел особое значение. Однако почему? Господин, почему никто не может догадаться, что там лежало? Грант еще раз попытался положить туда маленькую камеру, зная заранее, что она туда не войдет. Он даже сложил домашние туфли, Сирла одну к другой, и попробовал засунуть их боком в пустое пространство. Тапки оказались на дюйм длиннее, чем нужно. Их подошвы торчали так, что лоток не вставал на место и мешал закрыть крышку. И вообще, Зачем класть обувь в фотоящик, если есть место в чемодане? Эту вещь положили в фотокоробку не случайно и не в спешке. Все было аккуратно, методично упаковано. Это могло означать только одно: вещь была положена туда потому, что только сам Сирлл рассчитывал вынуть ее из ящика. Отсюда, фигурально выражаясь, и следует плясать. Грант аккуратно вернул все вещи на их места еще раз бросил взгляд на долину Рашмер. Решил, что сыт этим по горло, и закрыл за собой дверь комнаты, в которой лессисировал, оставил все свое имущество и не оставил ничего, что говорило бы о его индивидуальности.